барон трясся как припадочный он уже давно пытался что-то сказать но чем больше он волновался тем труднее ему было говорить и теперь он только хрипел тряся головой нетерпеливый пинч схватил его подмышки и сильно встряхнул словно желая вытрясти застрявшие как кость в горле слова И это как будто помогло барон выпалил одним выдохом забить камнями трузы и «Великолепно! Прекрасная мысль!» — одобрил Блоттон. «Произойдет взрыв, от них ничего не останется. Несчастная случайность. Но надо спешить, Стормер. Уэллер, Пинч, барона не зову. Ему не поспеть за нами. Идем!» Ветер валил с ног, рвал одежду. Ледяной ливень со снегом христал по лицу, груди, рукам. Ревели вздувшиеся горные потоки. Зловеще вспыхивали багровые факелы вулканов. Дрожала почва. Камни срывались с гор и с гулким цоконем прыгали по скалам. Они бежали, падали, разбивали в кровь колени, руки, но они не чувствовали боли. Поднимались и снова бежали, только бы не опоздать. На вершине горы уже виднелась ракета. Носовая ее часть на треть корпуса выдавалась над гладким, как стена, обрывом. Отличная площадка для старта. А все же подняться будет нелегко. Здесь нет рельсовой разгонной площадки «Стормер Сити». Нет буксирующих ракет. Гансу, ведь он собирался вести ракету, придется сразу же взять гораздо большую скорость, чем при отлете с земли. Быть может, все они будут убиты в своих амортизаторах при первом же толчке. Быть может, ракета под влиянием тяжести пойдет по кривой вниз и врежется в вершину горы, разобьется в дребезги. Но забить дюзы камнями верней эффект аффектней, так думали заговорщики, подвигая к ракете. Все иллюминаторы звездолета ярко горят. Во тьме ночи он кажется пароходом, чудом заброшенным на вершину горы. Да, теперь наша ракета как никогда напоминает Ноев ковчег, стоящий на вершине Арарата после всемирного потопа, думает Уэллер привычными библейскими образами. Увы, Всемирный потоп на земле окончен, но спаслись от него не праведники, а нечестивцы. Задыхаясь, праведники брали последний подъем. Миновали уже то место, где Блоттон был похищен птицей. Иллюминаторы один за другим начали гаснуть. Приготовляются к полету, закрывают ставни. Наверное, ложатся в амортизационные ящики. Не опоздать бы! скорее скорее торопит Стормер, толкая Пинча в спину. «Не могу!» Сердце, задыхаясь, отвечает Пинч. Он уже сообразил, что закрытие иллюминаторов указывает на скорый отлет. Забивать дюзы становится рискованным. Вдруг в этот самый момент грянет взрыв, и Пинч решил прикинуться больным. Он мовит воздух широко открытым ртом, шатается, прижимает руки к груди. Не могу идти. Ох, я, кажется, ногу сломал. И сердце. Блоттон нагнулся, ощупал ногу Пинча. «Врешь!» — вынул револьвер. «Пристрелю на месте, если не встанешь!» Пинч завыл, поднялся и заковылял дальше. «Вот и задняя дюза, черный страшный раструп!» «Собирай камни и скорей!» — командует Блоттон. Ослепительный свет, грохот, воздушный вихрь, оглушенные, ослепленные, заговорщики разлетаются в разные стороны —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 Не найти огненного следа его ракеты. Велики просторы космоса. Но Крукс и Ганс ведут дружеские беседы. Говорит с Гансом и Голубь с наземной станции. Говорят и товарищи с Земли. Вот и она светится в необозримой дали со своим верным спутником Луной.